Глава 13 Когда мы с Анатолием свернули на улочку, на которой жил чудаковатый аптекарь месье Фрагонар, нашим глазам открылась окраина городка. Домишки здесь были попроще, не такие красочные, но тоже вполне милые, на мой взгляд, конечно. Я смотрела на них, как на историю, и пока мы проезжали мимо, думала — Вот где-то в параллельной вселенной в таком городке образовался центр развития парфюмерии, а где-то, возможно, здесь изобрели машину перемещения для попаданцев, вроде меня. «Стой!» — вдруг скомандовал Анатоль Возница. Я не поняла, осмотрелась. Мы остановились у въезда в коротенький маленький переулок, прямо-таки крошечный аппендикс. Повозка туда, если и могла свернуть, то с трудом. «Анатоль, что там?» Я ничего не могла понять. Ламберт показал рукой куда-то в угол, где сходились два дома. Там висел потемневший неприметный знак. «Крокодильчик из металла». Почему-то именно крокодилами помечали в это время аптеки. По плинию крокодил символизировал молчание. В середине века крокодилы, вернее, их высушенные чучела, стали атрибутом келей чернокнижников и алхимиков. Месье Фрагонар был оригинален. В зубах его рептилии находилась роза. Ну, точно, мне сюда. Анатоль вышел первым и свернул в переулок, чтобы осмотреться. Когда он вернулся, лицо его было хмурым. мадмуазель Клементина...» «Анатоль, давайте без этих мамзелей и месье...» «Я от чего-то взорвалась. Извините». Я опомнилась и приложила руки к груди, потом протянула ему. «Помогите мне, я сойду. Что там? Хотя нет, я должна сама посмотреть». Лицо анатоля приобрело непроницаемый вид. Я как-то очень резко взорвалась, причем безо всякой видимой или хотя бы понятной для него причины. Фасад аптеки месье Фрагонара имел жалкий вид — Мутные стёкла небольших окошек, пыльный плющ по каменной кладке стен, дверь с колокольчиком. «Вы сюда стремились, Клементина?» — сдержанно спросил Анатоль. «Возможно». — отрывисто произнесла я и двинулась к двери. Ламберт придержал меня за локоть. «Клементина, ответьте мне, почему вы не могли остаться в Париже?» или в любом другом месте по дороге сюда, которая ближе к вашим родным? Почему в это ужасное место? Просто скажите мне». Он был в отчаянии, и его глаза пытались всмотреться в меня, чтобы найти ответы на все свои вопросы. Забывшись, он сжимал мою кисть почти до боли, и я поморщилась. «Анатоль, до сих пор вы помогали мне? Пожалуйста, давайте теперь не будем мешать». И я постучала в потемневшую от времени дверь, а затем дёрнула на себя, и мы вошли внутрь. Это была заплесневевшая на вид маленькая аптечка с рядами мутных пузырьков и флаконов. Большая столешница в глубине помещения была заставлена колбами разных размеров, и здесь был аромат. Аромат был сложный, будто бы намешанный хаотично из всего — цветы, кожа, дерево, ваниль, и ещё пахло лекарствами. Сердце моё глухо заколотилось. «Есть здесь кто-нибудь?» — голос Анатолия звучал нервно. Не знаю, что он понял из всей этой какофонии запахов, но одно точно — мы приехали. Откуда-то послышался кашель, и вот показалась тень. Перед нами возникла сгорбленная, комичная фигурка старика, похожего на сказочного гнома, Облачён он был в бархатный халат, нос выдавался вперёд, а глаза было едва видно из-за кустистых бровей. Седую голову с длинными прядями волос венчал забавный колпак, конец которого спускался чуть ли не до пояса халата. «Чем могу быть полезен?» Надсадно кашля обратился он к нам, впрочем, не особо обращая на нас внимания. Аптекарь прошаркал к столешнице и постучал пальцем по небольшой колбе, куда опускался металлический змеевик. «Месье Фрагонар, можно переговорить с вами?» Анатоль снова взял ответственность на себя и решил было вести с хозяином переговоры. Я сделала шаг вперед и заговорила. «Месье Фрагонар, нам указали на вас как на лучшего аптекаря в грасе и мы приехали к вам». Я чуть запнулась и перевела дыхание. «Что вам нужно?» — почти перебил меня старик. «А ты кота или от кашля?» При этом он сам закашлялся так, что ему пришлось поправлять свой колпак, который сполз набок. «Я хотела бы поступить к вам на службу», — храбро ответила я, понимая, что он вполне может послать меня к чертовой матери. Такой прямой ход возымел действие. Старик вскинул на меня взгляд и недоуменно обвел глазами меня и моего спутника. Кажется, я привлекла его внимание. «Кто это вы? Вы оба! Кто вы такие?» По движению Анатолия я поняла, что он хочет вступить в диалог с хозяином. Обернувшись к нему, я жестом попросила его молчать. «Месье Фрагонар, я бы хотела учиться аптечному делу. Мне нужен очень хороший учитель». «С чего вы взяли, что я возьмусь вас обучать?» — рявкнул он в ответ. Пока он кашлял, я еще раз быстро осмотрела помещение. Все было затянуто паутиной, однако плесенью не пахло. Полы были грязные, да, столешница заляпана, но этот аромат грубо пахло духами, тяжелыми, мутными, столько всего... Месье Фрагонаро явно пытался что-то создать, но было так же явно, что его гению не хватало именно меня. На вид ему было лет сто, так что времени у меня было явно немного, чтобы доказать ему, что я должна остаться здесь. Я подошла к столешнице и обозрела все, что на ней находилось. Старик равнодушно наблюдал за мной. «Смотрите», — сказала я ему. Дальше я стала подносить к носу колбу за колбой, отставляя одну за другой. Нужные в одну сторону, ненужные в другую. «Анатоль, пожалуйста, принесите мою коробку из экипажа». Сквозь зубы произнесла я, стараясь не упустить ничего важного из того, что попадалось мне в руки. «Так, лаванда обязательно. Старику привычен и приятен этот запах. Фиалка, чай, полынь — это уже что-то. Можете подать мне спирт?» скомандовала я Фрагонару, увлекшись. Как ни странно, он помедлил, но подал мне емкость. Я взболтала жидкость, которую смешала. Скорее бы она толь. Старик, конечно, заинтересовался, но в любую минуту мог вышвырнуть меня отсюда. В дверях показался ламберт и аккуратно поставил короб у моих ног. Лоб у меня был уже мокрым. По-моему, даже на госэкзаменах и ни на одном из собеседований я не испытывала такого лютого волнения». Я откопала в своих запасах мускусное масло и добавила на глаз. Парфюмеры всех миров вздёрнули бы меня на дыбе за это. Однако здесь меня некому было казнить, поэтому я действовала так, либо пан, либо пропал. Когда я смешала все нужные ингредиенты, я покачала колбу в руках и чуть сжала её в ладонях. «Долго ещё ждать, мадемуазель?» — резко спросил Фрагонар. «Сейчас одну минуту». ответила я, успокаивая дыхание. «Вот». Старик равнодушно взял колбу в руки и профессиональным жестом, это я заметила, тонко проведя пальцем над ней, стал пробовать аромат, который у меня получился. Он аккуратно опустил колбу на стол и уставился на меня. «Допустим. Ну а что вам нужно? Мне, например, нужна поломойка. А вам?» «Да как вы смеете?» — не выдержал Анатоль. «Месье Ламберт, помолчите!» Я настаиваю и обратилась к Фрагонару. «Примите меня к себе на службу, прошу. Я готова мыть у вас полы и убирать паутину. У вас есть лишняя комната? Сдайте её мне, прошу вас!» Последовала долгая пауза. Фрагонар ещё раз поднёс к носу мой хаотичный парфюмерный экспромт и покачал головой уже почти по-человечески. «Вы странная барышня!» «Из благородных это видно. Объясните, зачем вам это?» «Месье Фрагонар, я хочу прославить ваше имя, только и всего», — ответила я, уже зная, что он согласится. Некоторое время спустя я вышла проводить Анатоля. Думаю, что ему было гораздо тяжелее расставаться со мной, чем мне с ним. «Благодарю вас, Анатоль», — в сотый раз сказала ему. Ламберт смотрел в землю, его руки висели плетьми, Не знаю, как его, а моё сердце разбивалось о мостовую, просто билось о камни где-то внизу. Правда, было больно. «Обещайте мне, Клементина!» Он произнёс это и надолго замолчал. Я ждала, не торопила его, хотя мне хотелось поскорее закончить с прощанием. «Что же, Анатоль?» Спросила я, когда ждать уже не было мочи. «Если вам когда-нибудь потребуется моя помощь, дайте мне знать, и ещё!» Я сглотнула комок в горле. Сейчас он уедет. Моя опора, мое сильное и такое нежное мужское плечо. Такого, как он, никогда не было в моей жизни. Что же, мой милый друг? Он умоляюще вскинул на меня глаза. «Позвольте навещать вас. Ну, хоть когда-нибудь!» Я выдохнула. «Пусть навещает, пусть приезжает. Честно говоря, мне сейчас было так страшно оставаться здесь одной, что я готова была дать слабину и попросить его остаться». Вместо этого я сжала зубы, которые вот-вот застучали бы, и положила руки ему на плечи. «Приезжайте, Анатоль, но только после того, как я напишу вам, хорошо, я буду писать тете Лену и Жиберу через Жиберу и передам вам письмо». Его глаза вспыхнули надеждой и он прижался губами к моей руке. «Я буду ждать, Клементина». Проводив глазами моего верного друга, я еще немного постояла на улице. Здесь было безлюдно и никаких прекрасных видов, как в центре города, не открывалось. Однако я знала, за дверью этого чудаковатого месье Фрагонара, аптекаря города Грасса, меня ждала моя мечта. Вернувшись в дом, где теперь официально проживала, я остановилась возле своих вещей. с Саквояж и несколько коробок с покупками, совершенными в Париже. «Ну почему я не попросила Анатолия поднять мне их в комнату?» Впрочем, забудь, дорогая, ты теперь сама по себе. Ты приехала туда, где имеет начало всё, к чему ты стремилась, даже если это место имеет такой странный вид. Старик Фрагонар возился у своего рабочего стола, не имея ни малейшего намерения помочь мне. Поймав мой взгляд, он только махнул куда-то рукой. Вверх и влево. Я кивнула ему головой и с усилием подняла тяжёлую коробку с вещами. Сделав несколько таких ходок в свою комнату, которую я нашла без труда, она была одна на втором этаже, я опустилась без сил на кровать. При этом вокруг меня взметнулось весьма душное облачко пыли. Здесь давно никто не жил. Внизу послышался глухой звон и чертыхание. Старик, наверное, запнул о короб с маслами и стеклянными принадлежностями. «Мадемуазель!» — послышался скрипучий голос — «Будьте добры убрать это!» Я торопливо поднялась, но сначала подошла к окну, чтобы открыть его и впустить воздух в комнату. Штора была тяжёлая и до ужаса пыльная. Я сдёрнула её с крючков совсем, решив постирать сегодня же. И с трудом распахнув створку, выглянула наружу. Вокруг простирались лавандовые поля и другие цветочные заросли. «Всё будет хорошо!» Пообещала я себе и потащила вниз пыльную штору.